Глава 17 -я. Спустя полчаса я уже стояла под окнами Ирбиса. Гном оказался дома, но спешил куда-то идти, потому что стоило мне подойти к двери, как она распахнулась и явила мне мужчину с чемоданчиком в руке. «Ирбис, я пришла к вам по очень важному делу». Перешла я сразу к сути. «Мне нужны инструменты по дереву ненадолго, я вам заплачу». Гном удивился, но не стал спрашивать, зачем они мне а да, я и так дам. Они мне еще не скоро пригодятся. Какие нужны-то?» Я хотела сказать, что нужны те, с помощью которых можно сделать формы для свечей, но благоразумно молчала «Все-таки это хлеб самого Ирбиса, а я пришла к нему просить стамески, чтобы сделать формы самостоятельно. Все, какие есть!» «Подожди здесь!» — гном оставил чемодан на крыльце и ушел в дом. Вернулся с еще одним чемоданчиком и протянул его мне. Верни через неделю. Не потеряй только и не сломай. Таких нигде не достать. Обещаю беречь, закивала я, бережно прижимая к себе чемодан. Спасибо. Я убежала домой в приподнятом настроении. У меня будут формочки. Так, надо нарисовать для Рангарда, что именно мне нужно. А еще где-то достать бревно. Рангард? Я влетела в дом и застала дракона за медитацией. Наверное, он медитировал, иначе я не могу объяснить, почему мужчина лежал на полу в позе звезды. «Что-то случилось?» — вяло отозвался он, даже не приоткрыв глаза. «Я раздобыла инструменты. Скажи, бревно от какого дерева понадобится?» «Любое дерево подойдет». «Обычно формы для свечей изготавливают из дуба, но дуб ты вряд ли найдёшь, а вот сосну у Вивланде наверняка продают на любой лесопилке». «Откуда ты знаешь?» «Город ведь расположен в Ельнике». Удивлённый моей глупостью, Ран всё же посмотрел на меня. «Да, точно. Что ж, пойду искать лесопилку». Ещё около часа я бегала по городу в поисках места, где продают брёвна. Сказал бы мне такое, кто ещё неделю назад, я бы рассмеялась в голос. А теперь вон ищу кусок дерева для свечных форм. Вместо того, чтобы всё нужное заказать в интернете. Искомое нашлось не сразу. Но спросив у нескольких прохожих дорогу, я вышла к длинному деревянному зданию, стоящему на краю леса. В том, что это именно лесопилка, сомневаться не приходилось. Возле ворот, да и по всей территории валялись брёвна, куча опилок, щепки, доски. Дверь была не заперта, и я беспрепятственно вошла в просторное пустое помещение. «Есть кто?» Ответом мне была тишина, но за окном раздался какой-то шорох. Я вышла на улицу и столкнулась с крепким мужичком. «Кого ищешь, красавица?» «Вас, наверное». Я отступила от мужчины. «Мне нужна сосна. Круглое бревно, всего одно». «Интересно», — хмыкнул он, поправляя сползающую на глаза шапку. «Не спрашивайте», — вздохнула я. Георг, как представился мужчина, помог мне доставить бревно ко мне домой. И взял за все это совсем немного. Тринадцать медиков. Сумма вроде небольшая, но для меня была ощутимой, поэтому я, едва войдя в дом, тут же заставила Рангорода взяться за работу. Мне нужны красивые свечи, очень нужны. Партия обычных уже застыла в формах на подоконнике, я вытащила их и сложила в коробку. Одну свечу отнесу Люсинди, обещала ведь... Остальные продам кому-нибудь. Ну, кто-то же должен прийти по объявлению в газете, верно?» До самого вечера я ждала клиентов. Пока Рангард пилил, вырезал и шкурил детальки для формы из бревна, я сидела у окна и провожала тоскливым взглядом каждого, кто проходил мимо лавки. «Алена, позволю узнать, для чего свечи таких необычных форм?» ран крутил в руках лист бумаги, на котором я детально прорисовала форму зайца. «Для красоты» пожалуй, я плечами. На земле такие свечи стоят намного дороже обычных, а ещё они бывают разноцветные, с разными ароматами. Например, я очень любила делать свечи в виде кубика, самых разных цветов. А мой любимый запах был черничный. Люди их просто зажигают и... Что дальше? Любуются. Выключают свет, зажигают свечи, и ужинают или медитируют. Всё равно не понимаю. Смотри, Улыбнувшись, я встала со скамейки и погасила масляный фонарь. Луны видно не было, поэтому дом погрузился в полную темноту. Только неяркие отцветы пламени из печи плясали на стенах. Вытащила из коробочки свечу, подожгла фитиль и... опустила на пол рядом с рангардом. Мужчина отложил кусок дерева, не понимая, глянув на меня. Я поставила свечу на пол и подогнула под себя ноги. А дальше что? Тш! Я прижала палец к губам. Ран кивнул, и дальше мы сидели молча. За окном поднималась метель, ветер выл, швырял снег в стёкла, а в доме было тепло и уютно. Треск поленьев убаюкивало, пламя свечи трепыхалось от дыхания моего и рангарда. В такие моменты комфортно даже просто молчать. Но я пристально следила за эмоциями на лице дракона. Он был в ступоре, но совсем скоро расслабился, в уголках губ заиграла улыбка. я «Понял», Тихо — тихо-тихо шепнул мужчина. Я любовалась им. В какой-то момент вдруг поняла, что мне безумно нравятся глаза Рангарда. Такие тёмные, глубокие, будто в них расплескался океан. Но я помнила это чувство. Чувство, когда тебе начинает нравиться мужчина, а потом вы влюбляетесь, женитесь, и он тебя избивает. Я резко поднялась на ноги, схватив свечу, погасила огонёк и зажгла масляный фонарь. Вот для этого люди покупают красивые свечи объяснила я, стараясь говорить ровным тоном, но не смогла, голос дрожал. «Это интересно», задумчиво проговорил Ран и вернулся к выпиливанию зайца в куске дерева. Стемнело не так давно, по ощущениям не больше часа назад, а это значило, что вот-вот вернется Соня. Но прошел еще час, а потом еще, а портал всё никак не открывался. Сердце было спокойно, и я не нервничала, просто ждала. Когда в дверном проеме заискрился проход, я бросилась к нему. «Почему так поздно?» — глянула на Эйдена со злостью, но тот только закатил глаза и скрылся в портале. «Мам, мы гуляли!» — Соня вздернула носик, а потом заулыбалась и чмокнула меня в руку. «Там так красиво!» «Где там?» «Не знаю», — дочь поморщилась, вспоминая. «Я не знаю названий мира, но там лето. Я видела цветы, мам». За моей спиной раздался грохот. Рангорд уронил форму на пол. «Извини», — смущенно пробормотал он и вернулся к работе. «Я же открыла и закрыла рот, с ней высказать вслух все, что думала о Эйдене и его обучении». «Милая, а как вы в него попали?» Я задала вопрос осторожно, с улыбкой. «Если бы хоть на секундочку представила, что сони и Мак могли остаться в другом мире, потому что не смогли бы уйти из него...» «Нет, я даже думать об этом боюсь». Соня скинула пальтишко, забралась на лавку и устала выдохнула. «Прошли по морю». «А на море вы как попали?» «Дядя Эйден открыл портал, вот прям как здесь в комнате. Мы туда шагнули и оказались на пляже. Мам, помнишь, мы с тобой бабушкой были на море?» «Мы были на озере, малышка. Но ты говорила, что оно похоже на море. Вот и тут было так же». Там дядя Эйден сказал, что мы быстро сходим в другой мир, а потом вернёмся как раз к ужину. Мы вернулись, я поела, и вот я уже здесь. Дочка говорила фактами. Никогда за ней не замечала подобного. Обычно она была болела обо всём на свете. Я взглянула по-другому на своего ребёнка, не как на маленькую девочку, а как на взрослого человека. Совсем скоро не успею оглянуться, как она вырастет. В ней уже чувствуется характер. А что будет потом? Мне не нравилось, как влияло на Соню обучение, но я бы себе никогда не простила, если бы смогла запретить ей этим заниматься. Моя дочь обладает силой, неподвластной никому из ныне живущих. Разве я могу лишить ее этого? «А что вы делаете?» К дочке вновь вернулось любопытство, и безмятежность на ее личике позволило мне облегченно выдохнуть. «Форма для свечей!» Я подошла ближе и села рядом с Соней на лавку. Помнишь, я делала красивые свечи? Дядя Рангард сделает форму зайчика, и потом я сделаю свечу. Вау! Глазки ребенка загорелись восторгом. А почему из дерева? Мам, ты не можешь купить, как раньше? Увы, нет. Интернет нам больше недоступен Интернет? В голосе Рана послышалось не меньше любопытства, чем у Сони. Я долго рассказывал ему, что такое гугл, вай-фа, интернет магазины он слушал молча и лишь изредка замирал от удивления. Соня тоже слушала, как будто ничего этого не знала, а потом вызвалась помочь Рангарду в изготовлении формы. Света от одного фонаря было мало, так что мне пришлось зажечь ещё две свечи. Я заварила травы, которые можно было пить как обычный чай. Разлила напиток по кружкам, и мы ненадолго прервались на чаепитие с печеньем. Этот вечер казался мне по-настоящему волшебным, даже лучше, чем предыдущий, когда я нежилась в огромной горячей купели. А все потому, что Рангород и Соня нашли общий язык, и мне от чего то было приятно наблюдать за ними. Ран курил форму, Соня рассказывала ему сказку про колобка, а меня отправили в кладовую искать проволоку. Проволока нашлась, и вскоре форма была готова. Ран прижал друг к другу две детали, крепко перетянул их проволокой и с улыбкой отдал мне. «Надеюсь, это действительно поможет тебе в твоём деле», — сказал он, а я бережно прижала формочку к груди. «Скоро будет первая свеча, зайчик. Если у меня всё получится, если хоть кто-то ею заинтересуется, я буду самой счастливой на свете». «Мам», — из размышлений меня вырвал голос Сони. «Дядя Эйден научил меня ещё кое-чему». «Чему же?» «Дай мне». Дочь протянула руку к форме, и я передала ее. Соня поглазила деревяшки и заговорила. «Он сказал, что я должна так сделать, и тебе это поможет. Не знаю, зачем, но он говорил, что в моих ручках много сил». Дочка задумчиво нахмурила бровки. «Или силы? Я не поняла, что это такое». Деревянную форму на мгновение охватило сияние, но тут же пропало. «Арангард?» Вдруг тихонько рассмеялся. «Что такое?» — я перевела недоуменный взгляд Сони на Рангарда. «Эти двое как будто знали то, чего не знала я». «Оставь, пожалуйста, форму на столе и не трогай», — ласково произнес мужчина. И моя дочь послушно выполнила просьбу. Я потянулась к форме, но Рангард в то же мгновение оказался рядом со мной и перехватил меня за руку. «Нет, даже не вздумай, не трогай это». почему Я сделаю другую, я уже приноровился, и, знаешь, думаю, во второй раз у меня получится быстрее. А эту мы уберём. Ран стамеской отодвинул формочку к краю стола, а потом также стамеской закинул её на подоконник. Да в чём дело-то? Точно не знаю, но что я помню из рассказов отца о моей сестре... В общем, есть вероятность, что Соня из деревянной формы сделала портал... «Неизвестно, куда он вас перенесет, поэтому лучше не трогать». «Мам», — дочь схватила меня за штанину, — «а как я могла сделать портал? к дядя Эйден?» «Не знаю, милая, но лучше тебе тоже вот эту штуку не трогать. А завтра дядя Эйден придет, и я у него все выясню, хорошо?» Соня кивнула. Пора было укладывать ее спать, и я повела дочь в спальню, а Ренгард принялся за работу». Мы улеглись на кровати дочка перед сном пробормотала что-то неразборчивое. «Ещё, дядя, он сказал, что домик нельзя...» Малышка зевнула, проглатывая конец фразы, и заснула. Я долго лежал рядом с ней, обдумывая её слова. «Мне нужно поговорить с магом, и дождаться утра не хватало терпения. Но как вызвать Эйдена? У меня с ним не было никакой связи, и это тоже доставляло неудобства. А разве что...» Я обернулась на дверь, ведущую в кухню. Рангорд знает слишком многое. Может, спросить у него? Я тихонько поднялась и на цыпочках вышла из спальни. Ран, уснула? Да, ты сказал, что это форма-портал. Что это значит? Как Соня могла его сотворить? Я рассказывала об особенностях её магии, разве нет? Да, но... Моя сестра создавала порталы из всего, что попадалось ей под руку. Из игрушек, статуэток и даже носового платка. И что происходило? Она была совсем маленькой, поэтому порталы работали лишь по Асвентусу. Асвентусу? Это название моего мира, Алена. Игрушки приносили слуг в разные точки мира, их потом искали месяцами, чтобы вернуть домой. Кларет наделала много шуму, и... Когда она умерла, многие вздохнули с облегчением. Такая сила в руках маленького ребёнка не сулит ничего, кроме опасности. Дотронься ты до этой формы, и портал может выкинуть тебя как посреди океана, так и в глухом лесу. Есть, конечно, вероятность, что вы попадёте на ярмарку леденцов, но этот шанс очень низкий, понимаешь? Я взглянула на формочку, лежащую на подоконнике, и, недолго думая, прикрыла её лоскутом ткани от греха подальше». «Мало ли, вдруг Соня случайно схватит портал, и где её потом искать?» «А как уничтожить его?» «Никак». Рангорд пожал плечами и вернулся к выпиливанию зайчика. «Портал уничтожить может только твоя дочь, но она сама не знает, что сделала, так что...» «Почему Эйден так поступил? Для чего он учит её этому?» «Он хочет домой, Алёна. Вот ты... Ты бы хотела вернуться домой?» нет «У меня там никого нет, я сбежала от мужа, который, как я думала, стал жесток, но оказалось, что это вина Эйдена. Он заставил своего помощника повлиять на моего мужа. Я ведь даже не знаю, как он на самом деле выглядит. Олег, его зовут Олег, но вот его внешность я не помню, потому что он всегда был личиной ритана «Мне жаль», — спустя минутную паузу прозвучал тихий голос рангорда «Все в порядке», и я села за стол, рассеянно уставилась в окно. «Главное, что Соня со мной, и мы обязательно справимся. У нас нет денег, но мы есть друг у друга. А потом я обязательно сделаю так, что лавка начнет приносить доход, и никто нам не нужен». Ран молчал, и я больше ничего не говорила. Любовалась спящим городом, летающими в воздухе снежинками, и на самом деле верила, что все совсем скоро будет хорошо». Я тогда ещё не понимала, что счастье просто так в руки не даётся. Я уйду завтра. Что? Мне показалось, что я ослышалась, настолько погрузилась в свои мысли. Чувствую, что я могу сменить и постась Если правда получится, то завтра я улечу в женев Я бы очень хотел остаться, но тянуть нельзя. Друг моего отца довольно стар, если вообще не умер. Каждый день на счету. Я понимаю». Произнесла резче, чем хотела. Поднялась и двинулась к спальне. «Доброй ночи, Рангорд!» «Добрых снов!» Он произнес что-то еще, но так тихо, что я не расслышала. А до утра я лежала в постели, не смыкая глаз. Боялась, что рану идет незаметно. Так и случилось. Я задремала ненадолго, когда проснулась, его уже не было. «Мам, вставай!» Соня лениво пихала меня в бок кулачком. «Ты сама еще спишь!» Пробормотала я, крепко стискивая дочь в объятиях. «Неправда!» — Соня принялась щекотать меня. Я со смехом спрыгнула с постели и потащила дочку умываться. Эйден сегодня задерживался. Обычно в это время он уже приходил, но не сегодня. На столе стояли формочки. Два зайчика, две ёлочки и две звёздочки. Ёлочка звёзд я не рисовала, Рангвард выдумал их сам. Я замерла у стола, глядя на них, и у меня защемило сердце. Он правда ушёл? «О, мама, давай я сделаю их такими же, как вчера». «Нет, милая, не трогай, пожалуйста, ты ведь слышала, что говорил дядя Ран». «Да», — недовольно протянула она, плеская себе в лицо прохладную воду из тазика. За спиной раздались шаги. «Алёна?» Эйден приветственно кивнул мне. Соня тут же побежала к нему. «Эйден, я задержала мага до того, как он шагнул через портал в свой замок». Я хочу с тобой поговорить, наедине». Дочка фразу «поговорить наедине» никогда не понимала. Она думала, что при ней все могут говорить, что хотят. Мол, она же всё равно не слушает. «Милая, побудешь недолго дома, ладно?» «Ну, мам!» «Её встретит няня». Эйден указал мне на портал. «Ну, ты идёшь?» Я кивнула, радуясь, что маг не послал меня куда подальше. Он готов к разговору, но получу ли я ответы на свои вопросы? В библиотеке замка нас встретила няня, и она сразу увела Соню в другое помещение. Эйдан же пригласил меня за столик, что стоял между книжных стеллажей. «И о чём ты хотела поговорить?» — спросил мужчина, устроившись в кресле. «Для начала я хочу знать, что ты говорил Соне о том, что домик нельзя. Какой домик и что с ним нельзя делать?» «Дети», — протянул Мак усмехнувшись. «Впрочем, я знал, что она проболтается. Ваш дом, Алёна, он должен принадлежать Соне, его нельзя отдавать, продавать и... Он и так Сонин. В Доме Советов его записали на её имя, но что, если она захочет его продать? Нельзя». «Не хочу получить чёткий ответ, эйдан Мак устало вздохнул, помолчал какое-то время, лениво перебирая страницы, лежащие на столе книги, потом заговорил. «Я не скажу тебе, потому что человеку в твоем положении захочется кое-что проверить. Ты не можешь подвергать себя риску, потому что Соне нужна этому миру, а ты нужна ей. Но я не знаю твоих помыслов, я не умею читать мысли. Эйден, прекрати говорить загадками!» «Я не скажу тебе, ясно? Просто не продавай свою лавку!» «Да кому она нужна?» — выдохнула я, опускаясь в кресло. «На свечи нет спроса, все пользуются светильниками, у нас нет денег. Мне скоро нечем будет кормить дочь». Я запнулась на фразе, потому что Эйден взмахнул рукой и передо мной, словно с потолка, бесшумно упал сундук. «Этого достаточно?» «Достаточно для чего?» — не поняла я. «Для того, чтобы ты не думала о продаже лавки. Алена, ты должна сохранить ее, понимаешь? Скоро случится...» Неважно, пустяки. Служители порядка не допустят, чтобы с домом что-то случилось. Хоть они и не в курсе всего, но разбои, грабежи в Вивленде пресекаются еще на этапе подготовки. В общем, бери эти деньги и можешь делать свои свечи сколько душе угодно. Ну или не делать. Золота хватит до конца твоей жизни, а Соня себе сама заработает. Эйден, я вскочила с места, намереваясь кинуть чем-нибудь в мага так сильно... Он меня взбесил. Если ты хотел создать интригу, то у тебя не вышло. Ты меня испугал. Правда, думаешь, что я останусь в доме, в который может и, как ты сказал, хочет кто-то залезть? Ты его не покинешь. Макс смотрел прямо мне в глаза, будто пытался загипнотизировать, и я отвела взгляд. Этот дом должен принадлежать Соне. И правду ты узнаешь только, когда она сможет его защитить. Прямо сейчас не готова ни ты, ни она. Если ты боишься, что то, что я узнаю, навредит мне, то этого не случится. Мои помыслы чисты, чтобы ты не думал. Вот скажи. Эйден одним плавным движением поднялся из кресла и, заложив руки за спину, встал передо мной. Если бы тебе предложили все сокровища мира, ты отказалась бы от них? Я? К чему ты клонишь? Разумеется, если бы они были не мои. Представь, что они твои. Ты имеешь полное право ими распоряжаться. Что бы ты сделала? Это очень странный вопрос. Я не знаю. Я вновь упала в кресло. Ответа на вопрос мага у меня не было. Что бы я сделала, будь я богата? Не могу знать. Я никогда не была богата. Взгляд упал на сундук. Крышка его была закрыта, но не заперта, и я потянулась к ней. Э-э-э, нет. Эйден носком сапога придержал крышку. Мне все равно и на тебя, и на твою дочь. Тише, тише, я лишь говорю правду. Так вот, когда я уйду, мне все равно, что вы будете делать со своей дальнейшей жизнью. Но до тех пор Соня должна быть в безопасности, понимаешь? Я знаю, мне Рангард все рассказал. И про то, откуда ты, и зачем тебе Соня, и про ее магию. Он также сказал, что ты приходил к его отцу, чтобы забрать одаренную девочку. Очень жаль, что она погибла. «Мне правда жаль, но, Соня, она обладает такой же силой, нужной мне. И раз ты уже всё знаешь, нет смысла скрывать. Да, твоя дочь обладает магией, способной создавать, удерживать и открывать порталы. Она вернёт меня домой. За это я вас щедро отблагодарю, не сомневайся. Это, — мужчина убрал ногу сундука, — лишь малая часть того, что я отдам после. При одном условии сбереги Соню до тех пор, пока она не сделает то, что должна». Ты поэтому приходил? Тогда, в первые дни, когда я оставляла дочку одну дома. Ты поступала неразумно. Оставлять пятилетнего ребёнка дома в одиночестве даже я бы не додумался. У меня не было другого выхода. Выход есть всегда. Но от тебя прощается эта глупость. Ты напугана и растерянна, ты в чужом для тебя мире. Знаешь, мне было всего два года, когда меня привели в молот, и я был подвластен тем, кто меня опекал. А вот ты... Тебе приходится справляться самой. Эти деньги помогут тебе ни о чем не думать. Твоя главная задача — сохранить дом. Почему ты сам этого не сделаешь? Я не знаю уровня твоей магии или в чем она у вас тут измеряется, но ты остановил время, когда забирал Соню. Я помню, тот вечер даже ветер затих, и я оцепенела а ты забрал мою дочь. Успокойся. Эйден поморщился. Я думал, мы уже закрыли эту тему. Насчет дома... «Все просто. Я служу мировой магистерии, и если заметят мои следы там, где их не должно быть, то домой я вернуться не успею. Соня еще слишком мала, ее сила велика, но не обуздана, а я не могу так рисковать. Она еще не может открыть портал в Ростуин. Когда она сможет? Сколько на это уйдет времени? Может, месяц, а может, годы. Я не знаю, и ответ на твой вопрос дать не могу. Годы? Ей нужно учиться». Ей не всегда будет пять лет. Через два года ей пора в школу. Ты же знаешь, что школы здесь только для тех, кто может себе их позволить. С той суммой денег, что я вам дам, твоя дочь получит шанс на обучение. Это еще одна причина, по которой я советую тебе взять деньги. Ничего не спрашивать и уйти. Иди, Алена, трать золото, а Соню я приведу, как обычно. Ты не ответил ни на один мой вопрос, достаточно понятно, для того, чтобы я была спокойна. Тебе незачем забивать свою прелестную головку ненужными вещами. Прежде чем я уйду, я расскажу тебе все, но пока рано. Как я могу быть уверена в том, что ты не потребуешь эти деньги назад?» Эйден закатил глаза, а потом резко взмахнул рукой, и прямо перед моим лицом открылся портал. Я едва успела отклониться. По ту сторону было огромное помещение, сплошь заставленное сундуками. «Видишь, это мое хранилище в королевском банке». В сундуках лежит золото, и их там примерно семь сотен. Я отдал тебе всего один, а всё остальное станет твоим, когда я уйду, понимаешь? В моём мире золото не дороже камня, что валяется под ногами, мне оно не понадобится. Закрывай. Не своим голосом выдохнула я, зажмурившись на миг. Портал схлопнулся. Я поняла, ладно, но для чего тогда нам жить в крошечном доме, в котором даже нет ванны? Если ты и правда отдашь все эти деньги, то я уповаю на твою честность. Пока ты живешь в этом доме, к нему никто не приблизится из страха перед королем. Ну, разве что, сам король попробует его забрать. Но этого не случится, он не идиот». «Мне надоело, что ты говоришь загадками, эйдан ты меня только запутал». «Хорошего дня и удачных покупок», — проговорил Мак, и в ту же секунду меня вместе с сундуком выкинуло на моей кухне».